и даже насупилась, всем своим видом демонстрируя явное непонимание, почему госпожа пристала к ней с этой дверью. «Вот еще тайны!» — усмехнулась про себя Тася. «Прямо страсти какие-то!» «Ладно, подай мне солоб, прогуляюсь по парку». «Это мы мигом!» — оживилась Матрена. «А вы сопровождающие Сашку возьмите, она девка шустрая!» «Все расскажет, все покажет». «Хорошо», — согласилась Тася. Двор привел новую хозяйку в еще большее уныние, чем старый дом. Хлев, конюшня, амбары и сараи были ветхими, с соломенными крышами, постройки столетней давности. В помещение для скота она не заходила, справедливо полагая, что небарское — это дело» как сказала Матйона, «к скоти не лезть». «А не знаешь ты, Саша, сколько живности у барина?» «Отчего ж не знать?» — с готовностью откликнулась девушка, вышагивая следом за барыней в больших валенках. «Жених мой скотником был, да в солдаты его отдали. Как ему там гремышному умыкается, уж и не знаю». Далее она обстоятельно и толково рассказала, «Сколько в хозяйстве коров, телят, овец, гусей и кур!» «А ты хорошо считаешь», — заметила Тася. «Меня старый барин самолично обучал», — с гордостью поведала девушка. «Я и грамоту знаю. Да че уж, скажу вам по секрету. Все равно ведь узнаете, рано или поздно. Я ведь вашему мужу кровной сестрой прихожусь. Матушка моя!» в хозяйских покоях убиралась. Тут ее старый барин и заприметил. Не такого откровения, Тася вспыхнула ярким румянцем. «А зачем же тебя в услужении держат?» — невольно вырвался вопрос. «Так я аж крепостная!» — пожала плечами Саша. «Куда ж меня одевать?» «Да, действительно...» — задумчиво прошептала Тася. И вдруг новая неприятная мысль кольнула сердце. «А сколько у Сержа таких вот внебрачных крепостных детей!» Серж, как и обещал, вернулся к обеду в благодушном настроении. Тася увидела вазок из окна. Возле него суетился Митька. Серж вышел, приветливо что-то сказал старику. Тот расплылся в улыбке. Закланялся. Серж, посмеиваясь, взбежал на крыльцо дома. Через мгновение хлопнула дверь, и в синях раздался его громоподобный голос. Тася вышла из комнаты, направилась в столовую. Навстречу ей попался муж. «Таис!» — воскликнул он, едва увидев ее. «Как вы провели время?» «Надеюсь, не скучали?» «Осмотрели владение?» Не очень расстроились, когда увидели, что вышли замуж за бедного помещика, еле-еле сводящего концы с концами. Все это было сказано веселым голосом. Видно, Серж давно смирился со своим бедственным положением и не придавал ему особенного значения. — Я не расстроилась, — честно ответила Тася. — Я готова была и на меньшее когда хотела выйти замуж за Михаила. — Ну, раз так получилось, то получилось. И прошу, не будем больше об этом. Надеюсь, в городе вы решили свои дела успешно? — Более чем... — кивнул Серж, непроизвольно потирая руки, и повторил. — Более чем... — Я рада за вас. — Вы в столовую? — переменил тему Серж. — Я сейчас буду, только переоденусь. Мы обедаем ровно в пять часов. Извините, из-за бедности я редко приглашаю гостей, так что за столом будет немного скучновато. Я привыкну. Они разошлись. Тася вошла в столовую. Здесь уже хлопотала Матрена, расставляя приборы. Тася села на свое место и приготовилась ждать долго. Но Серж вошел с боем часов, висевших в столовой. Он сел во главе стола. Матрёна тут же стала подавать. На первое она принесла щи. Тася не очень была голодна,